Чтобы уничтожить свободный обмен товарами, большевики пошли на чрезвычайные меры. Их намерения изложены в партийной программе, принятой в 1919 году. В области распределения, говорилось там, задача советской власти в настоящее время состоит в том, чтобы неуклонно продолжать замену торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов. Целью является организации всего населения в единую сеть потребительских коммун, способных с наибольшей быстротой, планомерностью, экономией и с наименьшей затратой труда распределять все необходимые продукты, строго централизуя весь распределительный аппарат. Преследуя эту цель, большевики прибегали к различным средствам, включая конфискацию средств производства любых продуктов, кроме продовольственных принудительные реквизиции продовольствия и других товаров, введение государственной монополии в торговле и, наконец, ликвидацию денег как минового эквивалента. Товары среди населения распределялись по карточкам Вначале, в начале, в 1918-1919 годах по номинальным ценам, а затем в 1920-м бесплатно. Жилье, коммунальные услуги, транспорт, образование и увеселение – были также изъяты из сферы рыночных отношений и, в конце концов, стали бесплатными. В то же время, как производство промышленных товаров находилось в ведении ВСНХ, ответственность за распределение была возложена на комиссариат по продовольствию, еще одну бюрократическую империю со множеством собственных главков и сетью органов распределений Возглавлял это ведомство Цурюпа. Его опыт – Организационной деятельности был невелик, до революции он служил управляющим в частном умении. Наркомат по продовольствию был весьма дорогостоящим учреждением. Его первой и важнейшей задачей было получение и распределение продовольствия, добытого государством путем закупок, обменных операций или насильственных реквизиций. Предполагалось также, что этот наркомат станет получать для заключения бартерных сделок потребительские товары, Изготовленные на национализированных предприятиях Или рабочими надомниками Решая задачи распределения Наркомпрод опирался отчасти на свою собственную сеть Государственных магазинов Но главным образом на потребительские кооперативы Возникшие еще до революции И с некоторой неохотой сохраненные затем большевиками Прогнавшими из их руководства меньшевиков и эсеров Весной С 1919 года эти кооперативы были национализированы. Декретом от 16 марта 1919 года предписывалось создание в городах и сельских центрах потребительских коммун, в которые должны были вступать все без исключения жители данной местности. Предполагалось, что в коммунах они станут получать, предъявляя карточки, продукты и предметы первой необходимости. Карточки эти подразделялись на несколько категорий. Самые щедрые выдавались рабочим, занятым в тяжелой промышленности. Представители буржуазии получали примерно одну четвертую часть рациона рабочего, а нередко вообще ничего. Эта система давала простор для чудовищных злоупотреблений. Например, в Петрограде в 1918 году карточек было напечатано на треть больше, чем было в городе жителей А в 1920-м наркомпрот распределил 21,9 миллиона карточек для горожан, в то время как в действительности их насчитывалось всего 12,3 миллиона. Как сказал Мильтон Фридман, чем более значительной является экономическая теория, тем менее реалистичными допущениями она оперирует. Советский эксперимент с национализацией торговли может служить ярким подтверждением этого правила. Вместо того, чтобы ликвидировать рынок, меры, предпринятые в период военного коммунизма, раскололи его надвое. В 1918-1920 годах в Советской России существовал государственный сектор, распределявший товары по карточкам, по фиксированным ценам или бесплатно, а параллельно действовал нелегальный частный сектор, где распределение осуществлялось по законам спроса и предложений. И чем шире становился государственный сектор, тем более угрожающие размеры, к удивлению большевистских теоретиков, принимал свободный сектор, названный одним из них неустранимой тенью. Действительно, частный сектор наживался на государственном, ибо значительная часть потребительских товаров, которые рабочий покупал по номинальной цене или получал бесплатно в государственном магазине или в потребительской коммуне, Продавались затем на черном рынке. Правительство положило начало бесплатному обслуживанию. Изданный в октябре 1920 года закон освобождал от платы за пользование телеграфом, телефоном и почтой советские учреждения, а в следующем году эти услуги стали бесплатными для всех граждан. Одновременно все государственные служащие были освобождены от платы за коммунальные услуги. В январе 1921 года для жильцов государственных и муниципальных домов была упразднена квартирная плата. Считалось, что зимой 1920-1921 годов наркомпрод удовлетворял по существу бесплатно основные потребности 38 миллионов человек. Конечно, такая щедрость режима могла быть только временной. Большевики могли проявлять ее лишь до тех пор, пока они не израсходовали капитал, унаследованный от царизма. Так новым властям легко было отказаться от взимания квартирной платы, поскольку они не строили жилья и не несли расходов по его содержанию. Практически весь городской жилой фонд России, включавший в то время около полумиллиона зданий, был построен до 1917 года. Когда военный коммунизм был уже в самом разгаре, Правительство построило и отремонтировало всего 2601 постройку. Еще одним фактором, открывшим возможность бесплатного распределения благ, было то, что правительство изымало хлеб у крестьян без всякой компенсации или чисто символической компенсации в виде потерявших всякую цену денег. Ясно поэтому, что такое положение не могло длиться вечно ибо здания ветшали, а крестьяне отказывались выращивать лишний хлеб. В это же время пышным цветом расцвел частный сектор. На свободном рынке можно найти любой мыслимый товар, прежде всего любые продукты питания. Именно рынок, а не сеть государственных торговых точек, был в период военного коммунизма главным источником продовольствия для городского населения Советской России. В сентябре 1918 года власти вынуждены были разрешить крестьянам привозить в города и продавать по рыночным ценам до полутора пудов зерна. Полутора пудники доставляли в города львиную долю хлеба и других потреблявшихся там сельскохозяйственных продуктов. Согласно статистическому обследованию, проведенному зимой 1919-1920 годов, Жители городов только 36% хлеба покупали в магазинах. Остальное по уклончивой формулировке в отчете они получали в результате снабжения другими способами. Было также установлено, что из всей пищи, которую потребляли в эту зиму горожане, крупы, овощи, фрукты, если измерять ее ценность в калориях, рынок давал от 66 до 80%. В сельских районах количество продуктов, которые население получало через потребительские коммуны, составляло всего 11%. Иностранец, посетивший Россию весной 1920 года, отмечал, что почти все магазины закрыты. Кое-где работали небольшие лавки, распределявшие одежду, мыло и другие потребительские товары. Торговые точки наркомпрода тоже подались редко. Но вовсю шла нелегальная уличная торговля. Москва живет, но живет не только выданными на карточке продуктами и заработанными деньгами. В огромной степени Москва живет черным рынком, активно и пассивно. Она продает на черном рынке, она покупает на черном рынке, она спекулирует, спекулирует, спекулирует. В Москве деньги делаются на чем угодно. Все продается на черном рынке, от булавки до коровы, мебель, бриллианты, пирожные, хлеб, мясо. Все это можно купить на черном рынке. Нелегальный рынок из склада этого рынка в Москве — Сухаревка. Время от времени милиция совершает здесь рейды, но она не может уничтожить черного рынка. Это гидра от голов которые вырастают снова и снова. В Москве есть свободные рынки. Их несколько, и они вполне легальны. Это рынки, где можно покупать дополнительные продукты, деликатесы. Например, есть такой рынок у Театральной площади. Там продаются огурцы, рыба, печенье, яйца, разнообразные овощи. На длинном тротуаре царит ужасная суматоха. Вдоль обочины стоят палатки. Одни торговцы сидят на корточках, другие что-то шепчут на ухо покупателям. Огурец стоит 200-250 рублей. Яйцо 125-150 рублей. Цены на остальные товары соответствующие. Это не так уж много в пересчете на западную валюту, особенно на доллары. Во время моего пребывания в Москве спекулянты валюты давали тысячу большевистских рублей за 1 доллар. Мне рассказали, что один американец обменял 3000 долларов на 9 миллионов большевистских рублей. Спекуляция запрещена, но валютой спекулируют. Выгоду извлекают из всего доллара. И из денег, естественно, тоже. Спекуляция, черный рынок, создание нелегальных запасов, все это мешает работать. Спекуляция сидит в крови у рабочих. Они спекулируют во время работы. Они спекулируют в то время, когда им следовало бы работать. Уличными торговцами часто были солдаты, предлагавшие свою форму. В результате многие москвичи ходили в ту пору в одежде военного образца «Почтенные дамы». Смущаясь, продавали на тротуарах личные вещи, напоминавшие о более счастливых днях. «Мелкое хозяйство с непреодолимым упорством отстаивало методы товарного хозяйства», так описывал живучий свободного рынка советский экономист. Об это непреодолимое упорства разбивались все попытки правительства монополизировать систему распределений Власти оказались в абсурдном положении. Если бы они стали жестко проводить политику запрещения частной торговли, они обрекли бы все городское население на голодную смерть. В одной из советских экономических публикаций начала 1920-х годов автор с сожалением признавал, что частный спекулянский рынок паразитирует на государственной системе снабжения. Одним из самых разительных противоречий нашей современной экономической действительности является противоречие между зияющей пустотой советских магазинов с их вывесками «Галантерейный магазин Московского совета рабочих и крестьянских депутатов», «Книжный магазин», «Магазин кожных изделий» и так далее, и кипучей деятельностью ярмарочной торговли на Сухаревке, Смоленском рынке, Охотном ряду и других очагах спекулятивного рынка. Массовое предложение товаров всех категорий, которые имеются ныне на спекулятивном рынке, исключительно имеют своим источником товарные склады Советской Республики, уголовным путем поставляющие эти товары на Сухаревку. Частный сектор стал настолько влиятельным, что когда в начале 1921 года правительство, вынужденное считаться с реальностью, наконец, отказалось временно от монополии на торговлю, объявив новую экономическую политику, это было лишь признанием статус-кво. В определенном смысле, пишет кар не просто узаконил методы торговли, возникшие спонтанно в период военного коммунизма, вопреки декретам правительства и несмотря на репрессии властей. Когда в октябре 1917 года большевики захватили власть в Петрограде, а они действовали от имени пролетариата, было провозглашено, что советское государство является воплощением воли рабочего класса и авангардом социализма. Имея в виду эти декларации, можно было ожидать, что политика большевиков приведет к значительному улучшению, если не экономического, а, по крайней мере, социального и политического положения промышленных рабочих в сравнении с тем, каким оно было при буржуазных правительствах, царском и временном. Но, как и в остальных случаях, реальность оказалась прямо Противоположные намерений Положение российского рабочего класса ухудшилось во всех отношениях, кроме символического. В частности, были потеряны завоеванные в долгой борьбе права на самоорганизацию и забастовки, два неотъемлемых орудия самозащиты рабочих. Можно, конечно, возразить, и возражение это является довольно распространенным, что в условиях революции и гражданской войны у большевиков не было другого выхода. Они ограничивали права трудящихся для поддержания хозяйственной жизни в стране. То есть, спасая пролетарскую революцию, они вынуждены временно сделать пролетариат бесправным. В такой интерпретации политика большевиков по отношению к трудящимся, как и другие меры, которые они предпринимали в период военного коммунизма, выглядит как печальный, но необходимый тактический шаг. Аргумент отъявляется, однако, весьма уязвимым. Дело в том, что меры, направленные против трудящихся, действительно вводились в период борьбы большевистского режима за выживание, но они были не ситуативными, не временными. Они выражали целостную социальную философию, выходившую далеко за пределы чрезвычайной ситуации. И лишь сложившиеся в тот момент обстоятельства позволили представить их как систему неотложных мер. Принудительный труд запрещение забастовок, превращение профсоюзов в органы государства. Все это большевики считали необходимым не только для победы в гражданской войне, но и для построения коммунизма. Поэтому, когда гражданская война была выиграна, и режиму уже не угрожала опасность, они не отказались от антирабочей политики. Идея принудительного труда – органическая часть марксизма. Статья 8 манифеста Коммунистической партии 1848 года призывала к равной для всех обязанности трудиться и к созданию трудовых армий, особенно в сельском хозяйстве. В самом деле, в условиях регулируемой экономики, когда отсутствует свободный товарный рынок, сохранять свободный рынок рабочей силы нет никакого смысла. Троцкий, часто выступавший на эту тему, подкреплял этот экономический аргумент аргументом психологическим. Человек по сути своей ленив, и к работе его побуждает лишь страх остаться голодным. Если государство берет на себя обязанность кормить своих граждан, этот мотив перестает действовать, и государство вынуждено прибегать к принуждению. Представление, что человек трудится лишь из страха перед голодом, Троцкий позаимствовал у Маркса, который, в свою очередь, взял его из работы преподобного Тоунсенда «Смотри, капитал», том 1, глава 25, раздел 4. Фактически Троцкий утверждал, что принудительный труд является неотъемлемым свойством социализма. «Можно сказать, что человек есть довольно ленивое животное», — говорил он. «По общему правилу человек стремится уклониться от труда». Единственным способом привлечения для хозяйственных задач необходимой рабочей силы является проведение трудовой повинности. И чтобы некоторые советские граждане не тешили себя и иллюзией, будто принудительный труд — лишь временная мера, нацеленная на преодоление кризиса, Троцкий давал им ясно понять, что это не так. Выступая в марте 1920 года на 11 съезде партии, созванном после того, как белое движения было разгромлены, и, по сути уж, закончилась гражданская война, Троцкий высказался без обиняков. Мы делаем первую в мировой истории попытку организации труда трудящихся в интересах этого трудящегося большинства. Но это, разумеется, не означает уничтожение элемента принуждения. Элемент обязательности не сходит с исторических счетов. Нет принуждения играет и будет играть еще в течение значительного исторического периода большую роль. Особенно, откровенно, Троцкий говорил об этом на Третьем съезде профсоюзов в апреле 1920 года. Отвечая меньшевикам, которые призвали отказаться от принудительного труда, на том основании, что он является менее производительным, чем свободный труд, Троцкий отстаивал принцип крепостничества. Когда меньшевики говорят в своей резолюции, что принудительный труд всегда является малопроизводительным, то они находятся в плену буржуазной идеологии и отрицают самые основы социалистического хозяйства. В эпоху крепостного права дело вовсе не было так, что жандармерии стояла над душой мужика, а были известные хозяйственные формы, к которым крестьянин привыкал, который он в эту эпоху считал справедливым и только время от времени бунтовал. Говорят, что принудительный труд непроизводительный. Это означает, что все социалистическое хозяйство обречено на слом, ибо других путей к социализму, кроме властного распределения центром всей рабочей силы страны, размещение этой силы, соответственно, потребностям общегосударственного хозяйственного плана быть не может. Короче говоря, принудительный труд не только является органической составной частью социализма, он, кроме того, является выгодным. Принудительный крепостной труд вырос не из злой воли феодалов, это было прогрессивное явление. Представление, что рабочий должен стать крепостным социалистического государства, то есть как бы своим собственным рабом, ибо одновременно он считался хозяином этого государства, вытекавший из марксистской теории централизованной экономики и свойственной марксизму мизантропии, находило дополнительное подкрепление в чрезвычайно низком мнении о российских рабочих, которого придерживались большевистские руководители. До революции они идеализировали рабочий класс, но столкнувшись с рабочими из плоти и крови, они быстро избавились от иллюзий. Пока Троцкий произносил по Нигирике рабству, Ленин давал отставку пролетариату России. На 11 съезде партии в марте 1922 года он заявлял, Очень часто, когда говорят рабочие, думают, что значит это фабрично-заводской пролетариат. Вовсе не значит. У нас со времени войны на фабрики и на заводы пошли люди вовсе не пролетарские, а пошли с тем, чтобы спрятаться от войны. А разве у нас сейчас общественные экономические условия таковы, что на фабрики и заводы идут настоящие пролетарии? Это неверно. Это правильно по Марксу, но Маркс писал не про Россию, а про весь капитализм в целом, начиная с 15 века. На протяжении 600 лет это правильно, а для России теперешней неверно. Спложно рядом идущие на фабрике это не пролетарии, а всяческий случайный элемент. Выводы, которые следовали из этого ошеломляющего заявления, не прошли незамеченными для некоторых из большевиков. Ведь Ленин, по существу, утверждал, что Октябрьская революция не была совершена ни пролетариатом, ни для пролетариата. Но указать на это осмелился один Шляпников. Владимир Ильич вчера сказал, что пролетариат как класс, в том смысле, каким имел его в виду Маркс, не существует. Разрешите поздравить вас, что вы являетесь авангардом несуществующего класса. При таких взглядах на природу человека вообще, и на российский рабочий класс в частности, какие исповедовали Ленин и Троцкий, вряд ли можно было рассчитывать, что о недопустии существования свободного труда и независимых профсоюзов, пусть даже против этого и не нашлось бы других возражений. Введение принудительного труда официально объяснялось требованиями экономического планирования. Считалось, И не без оснований, что планирование невозможно осуществить, пока трудовые ресурсы не будут поставлены под такой же контроль, как и все другие хозяйственные ресурсы. О необходимости всеобщей трудовой повинности большевики впервые заговорили уже в апреле 1917 года, то есть до прихода к власти декларируя, с одной стороны, что трудовая повинность, введенная в Германии во время войны, неизбежно становится военной каторгой для рабочих, а с другой, что при советской власти эта же мера представляет собой громадный шаг к социализму. Ленин, по-видимому, не усматривал в этих высказываниях никакого противоречия. Оказавшись у власти большевики верные своему слову, В первый же день заявили о намерении провести трудовую мобилизацию. 25 октября 1917 года, объявив Второму съезду Советов о низложении временного правительства, Троцкий, не переведя дыхание, сказал «Введение всеобщей трудовой повинности – одна из ближайших задач подлинной революционной власти». Вероятно, большинство делегатов съезда сочли, что это утверждение относится только к буржуазии. И действительно, в первые месяцы своей диктатуры Ленин, движимый личной ненавистью, старался как мог унизить буржуазию, приговаривая к черной работе людей, не привыкших к ручному труду. В наброске к декрету о национализации банков в 1917 года он написал «Статья Шестая» всеобщая трудовая повинность первый шаг потребительско бюджетно рабочие, бюджетно-рабочие книжки для богатых, контроль за ними их долг работать в указанном направлении иначе враги народа и добавил на полях отправка на фронт принудительные работы, конфискация аресты в скобках расстрел. позднее в москве и петрограде обычным зрелищем стали хорошо одетые люди, выполнявший под конвоем черную работу. Польза от такого принудительного труда была, по-видимому, близкой к нулю, но у него была другая, воспитательная цель. Он должен был возбуждать классовую ненависть. Как отметил Ленин, это был только первый шаг. Вскоре принцип принудительного труда был распространен на другие слои общества. Это означало не только, что каждый взрослый человек обязан заниматься производительным трудом, но кроме того, что он должен работать там, где ему прикажут. это обязанность, возвращавшая Россию к установлениям 17 века, была введена в январе 1918 года в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, содержащей такой пункт. В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность. Затем... Этот принцип был включен в Конституцию 1918 года и обрел силу закона. С тех пор можно было на абсолютно законном основании считать паразитом каждого, кто уклонялся от государственной службы. Процедуры трудовой мобилизации были детально разработаны в конце 1918 года. Декретом от 29 октября была учреждена сеть органов распределения рабочей силы, действовавшая в масштабах страны. 10 декабря 1918 года в Москве был опубликован подробный трудовой кодекс, предписывавший мужчинам и женщинам в возрасте от 16 до 50 лет, за некоторыми исключениями, трудиться в обязательном порядке. Те, уже имел постоянное место работы, должны были там оставаться. Остальным надлежало встать на учет в отделах распределения рабочей силы ОРРС. Эти органы получили право направлять их по своему усмотрению на любую работу. Законодательство о принудительном труде не только распространялось на несовершеннолетних. От 16 до 18 лет но специальными постановлениями разрешал использовать подростков, занятых военной промышленности и на других предприятиях, важных для государства для сверхурочной работы. К концу 1918 года для большевистских властей стало обычным делом призывать рабочих и специалистов различных областей на государственную службу, так как они набирали новобранцев в Красной Армии. Обычно это делалось следующим образом. Правительство объявляло, что рабочие и технические специалисты определенной отрасли народного хозяйства мобилизуются для прохождения военной службы и подлежат юрисдикции военного трибунала. Те, что покидают службу, которые приписаны, рассматриваются как дезертиры. Люди, владеющие соответствующими специальностями, но не работающие в данный момент по этим специальностям, на постоянном месте, должны встать на учет и ждать призыва. Первыми из гражданских специалистов были мобилизованы железнодорожники 28 ноября 1918 года. За ними последовали лица с техническим образованием и опытом 19 декабря 1918 года, медицинские работники 20 декабря 1918 года, работники речного и морского флота 15 марта 1919 года, шахтеры, 7 апреля 1919 года, служащие почтовой, телефонной и телеграфной связи 5 мая 1919 года, работники топливной промышленности 27 июня и 8 ноября 1919 года, работники суконной промышленности 13 августа 1920 года, рабочие металлисты 20 августа 1920 года и электрики 8 октября 1920 года.